Глава 30. На углу здания городского вокзала, где аккуратный кованый заборчик ограждал когда-то бывшие зелеными лужайки, Витя с Геннадием извлекли из бумажного пакета горяченькие хот-доги, которые купили сразу же, как выбрались из пригорода. Стресс способствует появлению аппетита, порой даже нездорового. Оба в куртках с белыми пыльными разводами трудом извлечённые из-под завалов теплая одежда оказалась не в лучшем состоянии. Хорошо, что тряпки не приходят в негодность, как телевизор или мебель. Урони на них кусок стены и останутся целехонькими, только выпачкаются. Они присели на забор и оба подались чуть вперед, раздвинув ноги, чтобы хотя бы брюки оставались чистыми, не измазанными майонезом или горчицей. Не успел Гена откусить от своего завтрака хоть немного, как сосиска мгновенно вылетела на асфальтированную дорожку. Он громко выругался, невозмутимо поднял ее, слегка струсил грязь салфеткой и закинул обратно в булку, сжимая намного крепче, чем сначала. Может, другой купим? настороженно спросил Витя, внимательно наблюдая за каждым движением инженера. Не Ответил Геннадий, пережевывая сосиску с хлебом. «Не в мочушь упала?» Он попытался улыбнуться, но стремительно поднес салфетку-карту, стараясь поймать почти выпавший соленый огурец. Некоторые пешеходы, погрузившись на ходу в свои смартфоны, не сразу замечали странную парочку, но увидев их, разворачивались или проходили быстро, почти бегом. Другие же и вовсе выбирали длинный путь к вокзалу, буквой «Г», а не срезали наискосок, лишь бы не идти мимо бомжеватого вида подозрительных личностей. Витя внимательно следил за каждым человеком, попадавшим в поле его зрения. Это приятнее, чем наблюдать, как ест до невозможного неряшливый Геннадий. Он скомкал бумажку, в которую был упакован хот-дог, И сделал глоток растворимого черного кофе, зацепившись взглядом за медленно бредущего сгорбленного старика у трости. А учитель без деталей спросил Витя, переваривая собственные мысли о дедушке. Что, учитель? с набитым ртом уточнил Геннадий. Лучше не отвечать сразу, а выждать паузу и продолжить, когда он доест, с опаской подумал Виктор. Иначе есть огромный риск получить пережеванную сосиску прямо в лицо. Витя допил кофе, засунул бумажку в картонный стаканчик и неспешно двинулся к урне на углу. Гена, вытирая измазанные майонезом, кетчупом и горчицей пальцы парочкой салфеток, тоже встал и закончив на ходу выбросил мусор. Сектанты сожгли себя, а учитель Спросил Виктор и поставил одну ногу на нижнюю планку забора. Учитель ответил Гена, ощупывая языком зубы. "Не!" Он достал кусочек еды, ногтем и щелбаном отправил на землю. "Жив. Он же энергия. Его можно только переместить, перенаправить, распределить по-другому, а убить нельзя". Витя усмехнулся. Снова присел на забор. А он этого типа не знал. Знать можно одно, а верить в другое? Инженер пожал плечами. «Пойдем отсюда. Он едва заметно указал на пару людей в форме. Один что-то говорил, кивая в их сторону, а другой с недовольным выражением лица отвечал. Виктор вздохнул, встал, потянулся и пошел в противоположном от полицейских направлении. Геннадий пару минут постоял, громко щелкая пальцами, и догнал его. На маршрутке номер, который Витя не запомнил, они доехали до центра, зашли во двор колодец и стояли возле подъезда минут сорок. На все вопросы о пункте назначения Геннадий отмалчивался, а потом отрезал одним словом: «Идем». Вышла старушка с миниатюрной собачкой. Инженер проскользнул на лестничную площадку, поздоровавшись с ней. На третьем этаже гена открыл широкую деревянную дверь, разулся и быстро прошел по темному коридору в комнату. Витя долго вертел замок, и когда тот наконец-то поддался, прошел за инженером. Они оказались в огромной трехкомнатной квартире с высокими потолками, старинной мебелью и фортепиано. В зале стояли стройные деревянные стеллажи с ажурными узорами, заполненные фарфоровой посудой с гжелью. Гена присел на позолоченный стул, обитый узорчатым шелком. Двери в другие комнаты были закрыты. Витя решил не задавать лишних вопросов и присел на миниатюрный диванчик чуть поодали от Гены. Что ты задумал? поинтересовался инженер, надев откуда-то появившиеся очки с розовыми стеклами учителя найти. Ветер решил ничего не скрывать. Неизвестно, насколько широки возможности человека, умеющего работать с энергией. Геннадий прищурился, снял очки, покрутил их за дужку, потом протянул Вите и предложил глянуть на мир сквозь розовые стекла. Почему бы и нет, подумал Виктор и схватился за черный пластик. Он аккуратно закрепил дужки на ушах и замер. Во-первых, чтобы очки не слетели и не разбились, они были чересчур широкими. а Во-вторых, он опешил от увиденного. Вокруг каждого предмета появились пульсирующие разноцветные волны. Ген вообще оказался окружен живым, радостно переливающимся радужным свечением от красного до фиолетового. Стены квартиры были изрешечены серыми полосами вдоль и поперёк. Обрывая тянущиеся к ним желто белые лучи от мебели, посуды и другой комнатной утвари, Витя придержал душки на ушах, повернул голову, с восторгом разглядывая этот удивительный яркий мир. Растения на подоконнике имели более четкое свечение, повторяющее очертания каждого листика, такое ощущение, что цветы дышали заставляя красные, желтые, оранжевые и зеленые волны колыхаться и перехлестывать друг друга. Виктор наклонил голову и посмотрел поверх очков. Обычный мир теперь такой тусклый, ненасыщенный, хотя до этого обивка стульев позолота и витиеватый узор деревянных стеллажей казались роскошными, яркими. Но ну все, хватит. Усмехнулся Геннадий, глядя на по-детски удивленное лицо Вити, и протянул руку. "Это как?" Виктор посмотрел через стекла с другой стороны, но увидел лишь мир с розовым оттенком, как за залин займира учителя при обратном отсчёте. "Очки для тех, кто плохо видит". Гена забрал очки, аккуратно сложил их в черный чехол и снова спросил: "Что ты задумал?" Доверия к инженеру еще не было хоть тот и спас Витю от исполинского дерева, вытащив вовремя изрушившегося дома, но все же они заключили соглашение, и судя по всему, Геннадий зависит от Виктора. Если сотрудничать, так уж по-честному, подумал Витя, но прежде чем ответить на вопрос, рассказал предысторию, что он видел в последний раз про знакомство с Иваном из центра управления, про библиотеку своей жизни с дверью в хроники вечности оставил в тайне только информацию о том, что можно создать новый пароль к хранилищу данных, уничтожив дедушкин мир. Витя притела даже мысль о том, чтобы память о любимом дедуле полностью стерлась во всех мирах. Слушая обновленную версию событий, Гена не мог сдержать хохот, особенно когда Витя сказал, что вместо пароля написал жопа. Пришлось отдёргивать инженера от излишней эмоциональной реакции. Сиди и не двигайся, внезапно сказал Гена, с прищуром глядя в коридор, где слышался треск проворачивающегося в замке ключа. Чтобы ты не увидел, не пророни ни звука, добавил он и резко вскочил с кресла. Раздались голоса. Из разговора Витя понял, что кого-то привели с прогулки. В комнату Геннадий зашел, держа хрупкую женщину под руку. Она была в шляпке с вуалью, целиком закрывающее лицо, в белые водолазки и чёрной юбке в пол. Инженер усадил ее на стул и снял головной убор. Витя еле сдержался, чтобы не издать ни единого звука. Ее лицо было полностью обезображено. Рот разрезан с одной стороны до уха так, что видна вся челюсть. А вместо глаз он увидел красное мясо с белыми прожилками и ни единого волоса на голове. То, что это женское лицо, можно было догадаться только по аккуратному носу. Она смиренно села, положив руки на колени. Геннадий чуть приподнял женщину и снял с неё юбку. Витя увидел, что одна ее нога это металлический протез со сгибом в колени, присоединённый прямо к тазовым костям. Он сидел почти не моргая, разглядывал уродливое лицо, когда дама издала сопящий звук. Из ее рта, пузырясь, потекла слюна. "Здесь никого нет, дорогая", ласково ответил Геннадий, поднимая ее руки вверх, чтобы снять водолазку. На шее у женщины зияла дыра, за которой виднелись белые пластиковые трубки, «Похоже на систему дыхания, подумал Витя и почувствовал себя неловко. Устыдился сам, не понимая чему. Такого человека он никогда не видел. Что же с ней случилось? Как кто-то может жить с такими увечьями? Хотя медицина неплохо развивается, может быть, это все когда-нибудь получится исправить. Гена открыл деревянный узкий шкаф возле балкона и достал шелковый халат. Надел его сначала на одну руку женщины, потом на другую, свел концы воедино и, завязав пояс бантиком, повел ее в соседнюю комнату. Какое-то время были слышны шорохи, а потом раздалась классическая музыка. Визгливая скрипка добавляла некой напряженности. Инженер вышел, плотно закрыл дверь и совершил пару пассов руками. Я ничего объяснять не буду. Резко сказал он, глядя на шокированного Виктора, и подошел к балконному окну. Можешь шевелиться. Витя выдохнул. Еще минут пятнадцать видел он перед собой пустые глазницы лысой женщины с протезом. Кто она, Геннадий? назвал «дорогая». Жена? Виктор одернул себя и решил вернуть разговор в былое русло. тысяч секунд это сколько? Геннадий помолчал пару минут, пристально глядя на улицу, и не поворачиваясь ответил: 55 часов. Загибая пальцы, Витя пытался сосчитать, сколько же есть времени, чтобы все исправить, и, вскочив испуганно воскликнул: У нас же осталось времени до вечера. Но увидел, что Геннадий не реагирует, и сел обратно на маленький диванчик. Витя умышленно громко дышал, чтобы привлечь внимание инженера. Но тот стоял практически не шевелясь. Через десять минут хлопнул в ладоши и серьезно сказал: "Нашёл".